Настоятель монастыря Филарет шагал через монастырский двор со стеганным одеялом под мышкой. Он направлялся ко входу в котельную. Паломников в этот поздний час у дверей кочегарки уже не было. Подойдя к двери, ведущей в котельную, Филарет прочел разрешительную молитву. — Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного, тот, кто в келье. — Нет никого, — раздался из-за двери, недовольный голос остопника. — Как же нет, когда ты разговариваешь со мной, — удивился настоятель. — А так, ветер вон тоже свистит. — А ты его хоть раз видел? — раздался из-за двери все тот же недовольный голос. — Но ты как хочешь, — сказал настоятель, — а я все-таки войду. И он открыл дверь и вошел в котельную. Отец Анатолий сидел на своем обычном месте, а именно на куче угля, и смотрел на вошедшего настоятеля. Лицом и руками он был черен, как настоящий зулус, Видимо, стопник специально перемазал себя угольной пылью. — Ты чего это так вымазался? Сам на себя не похож? — спросил изумленный настоятель. — Нет, батюшка, у меня пожар был. Погорел я. Все имущество мое сгорело. Сам я живой остался, — весело сообщил истопник. — И не тебе надо мной насмехаться. Я, между прочим, твой начальник, — строго сказал Филарет.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 Пожар этот, над которым ты все надсмехаешься, думаю, знаком мне был, чтоб начал я подвижничество. Ты как считаешь? Пути Господне неисповедимы, отвечал истопник. Вот пришел я к тебе, чтоб келью твою с тобой разделить, пока мою после пожара починят. Примешь? Мои люди простые, у нас сумишка маленький. Ты настоятель, тебе и решать, кротко ответил истопник. Ну вот и отлично, обрадовался настоятель.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 И воды глотнуть нельзя, и сдерживаться никаких сил нет. Доверительно сообщил Филарет. «Как думаешь, бесы это меня мутят?» «Да не», — авторитетно сказал истопник. «Желудочно-кишечный тракт это». «Все шучь», — весело спросил настоятель. «А я не обижаюсь». «Правильно, не обижаешься. На обижных воду возят». «Или уголь», — добавил настоятель. «Все шучь», — передразнил его истопник. И вдруг спохватился. — Некогда мне. С тобой тут пора мне. Отец Анатолий встал и направился к двери, ведущей во двор. — И я с тобой, — попросился Филарет. — Будем как нитка с иголкой. Куда ты, туда и я. Вместе будем подвязываться. — И в клазет со мной пойдешь? — спросил истопник. Филарет засмеялся. — Ну, если надо, могу и в клазет. Нет, шо, Вольт, там я как-нибудь сам справлюсь ответил истопник и вышел из котельной. — Ты б хоть умылся! — крикнул ему вслед настоятель. — А то всю братью мне распугаешь.